А во-вторых, они сообщали результаты голосования, когда остановились известными самые первые предварительные итоги. За цифры практически за каждый голос мы волновались не случайно. Стало известно о неожиданно принятом решении всех советских служащих, работающих за рубежом в 29 странах, причислить к Московскому национальному территориальному округу. Это была еще одна, наверное, последняя попытка повлиять на результаты выборов. Всем было ясно, что цифры из-за рубежа поступят самые безрадостные. Скорее всего, в каждом посольстве все послушно проголосуют так же, как проголосовал посол. Все-таки это за границей. Именно поэтому в Москве должен был быть явный перевес чтобы никакие печальные известия из-за рубежа не могли повлиять на результат. Когда журналисты, дежурившие у подъезда старшей дочери, поняли, что ждать меня бессмысленно и разошлись, мы выбрались из своего убежища и решили просто погулять по городу. Каким-то светлым было это путешествие по Москве. Проходили люди, здоровались, улыбались, желали успеха. Вечером мне сообщили первые предварительные результаты. По всем округам, с явным преимуществом, я шел впереди. Практически никто уже не может помешать моей победе. Борис Николаевич, к вам очень хорошо относятся по всей стране. Все-таки странно. Почему делегатом партконференции вас избрали в Карелии? Почему не в Москве или в Свердловске? Скажите, почему на конференции Горбачев вас не поддержал? Помните Чикирева, кого он защищал, когда стучал себя в грудь? Не жалеете ли вы, что с критикой культа личности Генсека выступили перед юбилеем 70-летия Октябрьской революции, а не на 19-й партконференции? Не отказало ли вам чувство политического момента? Из записок москвичей во время встреч, митингов собраний К 19 все союзюзной парт-конференции готовились все готовилось руководство на аппарат центрального комитета многого от нее ждала партия да и все общество сейчас уже можно определенно сказать что конечно конференция смогла дать толчок развитию общества однако не стало тем историческим поворотным моментом в жизни страны каким парт-конференция должна была стать Некоторые решения оказались более консервативны, чем состояние общества в тот момент. Например, предложение о совмещении функций партийных и советских руководителей, начиная с генсека и заканчивая районными секретарями, явилось ли людей чем-то вроде грома среди ясного неба. Даже Сталин, помнится, не позволил себе соединить две эти должности. Народ это предложение активно не поддержал, зато большинство делегатов послушно приняли резолюцию на этот счет. Как я уже сказал, к партконференции готовились. Тщательнее обычного избирали делегатов, причем избирали по инструкции, разработанной ЦК. В организации псевдовыборов активно преуспел Разумов, первый замзав. Орг. Отделом ЦК. Все кадровые вопросы были практически в его руках, и потому субъективизм, симпатии, антипатии, протекционизм были проявлены в полной мере. Я тогда находился как бы в изгнании, работал в госстрое, и руководству партии, властям, конечно, не хотелось, чтобы я вернулся к политической жизни». А я в себе чувствовал и силы, и желание начать работать, по сути, заново, да и принципы не позволяли мне спокойно, без борьбы, уйти с политической арены. В тот момент мое выступление на Октябрьском 87 -го года пленами ЦК по-прежнему для всего народа было скрыто, и, конечно, определенный ореол таинственности веял над всей этой ситуацией. Партийные организации страны стали выдвигать меня делегатом на конференцию. И первой задачей аппарата было не допустить моего избрания. Я был министром.